Часть 2. Глава 14. Любовник. Олеська вытерла пыль с фотографии тестя. Жизнь не ладилась. К мужу она давно остыла, сын рвался в наёмную армию, мечтая повторить путь героического деда, умирать и воскресать до самой старости. 63 года, которые исполнились Ивану Михайловичу на момент последнего инфаркта, Представления Андрюши были самым подходящим возрастом для окончательного ухода. О том, что отцу Анатолию уже 62, он даже не задумывался. Олеська тоже медленно увидала. Внешне это было не видно. Сибирская кровь с молоком напитывала её животворящим эликсиром. А тротиловые реки из детства забальзамировали кожу до состояния натянутого на раму шёлка. В общем, телом она была ещё свежа. А увядание души тянулось медленно, но методично как ниточка под спицами старой слепой вязальщицы. Олеська завела любовника. Благо муж торчал весь год на острове Рафаила по другую сторону Волги. Любовник не дотягивал до анатоля. Если Красавцев был наладчиком чужих жизней, то Павлик Ткачук — разрушителем, точильщиком. Нет, конечно, он не рушил кувалдой наотмашь. Он тихо подтачивал маленькой пилочкой всё, к чему прикасался. Но сначала Олеська этого не поняла. После своего бесконечно героического мужа ей хотелось какого-то успокоительного, чтобы не громко говорил, чтобы не хвастался, чтобы под его можно было уснуть без головной боли и побочных эффектов. Павлик на время стал лучшим средством. Голубоглазый, с лицом, какое не запомнишь из десятого раза, чистенький, аккуратный. Они познакомились на корпоративе у подруги, газпромщицы. Выяснилось даже, что жили в соседних домах. Но Олеська его в упор не замечала. А он присматривался, страдал. За казённым столом предлагал ей лучшие вина, угощал и и виноградом. А через неделю в ресторане заказал себе крошечную порцию какого-то вегетарианского проса, будто пытался накормить райских птичек, а не взрослого мужика. Олеська, посмотрев на это, тоже наступила на горло внутреннему гаргантюа. В результате оба ели дешёвые салаты и запивали водой. «Во всём нужно знать меру», — объяснял Павлик. На самом деле он просто был жлобом. Любил дарить женщинам луну и рассветы, любил ходить пешком, жаловался на правительство и всегда тихонечко поучал. Олеська, избалованная широкими жестами мужа, шуршащими пакетами подаяний и бархатными коробочками из-под ювелирки, словно вернулась в босоногое детство. В этом был некий цимус. Но однажды на дне рождения друга Павлик навернул две порции свиной рульки и почти в одиночку одолел бутылку виски. Он также ругал правительство, также учил жизни всех вокруг, но голос его был возбуждённым, губы алыми, а по подбородку тёк жир. В пылу собственных речей он забыл обтереться салфеткой. И Олеська, наконец, запомнила его лицо. Лоснящееся, отвратительное, никакое. И чистейшая голубизна глаз не могла ничего исправить. В этот вечер он снова провожал её пешком, хотя до дома было пару часов ходу. Она плюнула в блестящую от рульки рожу, взяла такси и уехала. В огромной квартире было пусто. Сын еще не вернулся из института. Муж и мать отбывали срок на злосчастном острове. Она взяла телефон и ткнула в строку «любимый». «Какой на хрен любимый?» — усмехнулась вслух и впечатала перед прилагательным две буквы «НЕ». Нелюбимый на том конце трубки поперхнулся одиночным гудком и растворился в тишине. Связь на рафаэле была отвратительной. Олеська набрала номер матери, которая в её смартфоне так и значилась — «Батутовна». На аватарке засветилось задорное лицо в морщинах на фоне виноградника Красавцева. Голова неестественно была свёрнута набок. По факту мать положила щёку на плечо анатоля но Олеська не выдержала этой показушной постарали и обрезала обоих по контуру. Так они и застыли, каждый на своих авах стремящиеся друг к другу, но не имеющие возможности найти точку опоры, с райскими гроздьями на веснущитых, поклёванных солнцем плечах. Мать тоже пукнула в мегафон обрывочным сигналом, и конторский голос сообщил за неё, что абонент не в сети. Олеська психанула, бросила трубку на диван и налила в бокал мартини из холодильника. За окном виднелась самая богатая часть набережной и весенняя «Волга» с растопленным наполовину льдом. Обалдевшие мартовские птицы оставляли на нём трёхпалые следы и заполошно взлетали, срываясь лапками в чёрные бездонные полыньи. С другого берега реки на эту левитановскую весну сквозь облупленную раму смотрели Анатоль и Батутовна, пока в соседней комнате не хрюкнули обрывочно оба телефона. «Леська! Леська звонила!» — завизжала тёща, подбежав к своему кнопочному Самсунгу и тут же уронив трубку на пол. «И мне! И мне!» разволновался Анатоль. «Что? Что она хотела?» Оба начали истерично тыкать пальцами в свои телефоны в надежде услышать дочь жену, но связи не было. «Что-то случилось!» — заполошно кричала Батутовна, хаотично перемещаясь из одного угла комнаты в другой. «Звони Андрюше, астолоп! Может, он ответит!» Андрюша тоже растворился в гробовой бездне, недосягающего до острого мегафона. «Ну что вы паникуете?» — бормотал поднос Анатоль. Чувствую, как от волнения заболел желудок. «Может, она просто хочет к нам приехать и звонит, чтобы предупредить». «А у нас только старый суп!» — взвизгнула Батутовна. «Беги в магазин!» «Подождите, мама!» — пытался сообразить взять «На чём она приедет? Сейчас вечер. Катера на воздушной подушке ходят только по утрам, чтобы не провалиться под лёд. Так что у нас есть время». «Беги, лавка закрывается через полчаса!» Батутовна уже совала ему в руки свои вонючие пакеты и авоськи. «Что брать?» Он наспех натягивал пуховик и валенки в высоких коричневых калошах. «Бери все! Картошку, консервы, муку, соль, сахар!» «Да у нас все это есть, мама!» «Значит, сообрази сам, Бестолыч! Может, курица завалялась, говядина, баранья ножка!» Батутов толкала Анатолия в спину, будто без этого он не мог отделиться от двери и провалиться в бесфонарную темень острова. Наконец, взять исчез а теща бросилась на кухню и достала огромный таз. Широким жестом повара городской столовки она плеснула туда молока, всыпала дрожжей, сахара и начала кружить вокруг этого месива, как шаман, добавляя все новые и новые ингредиенты. Тончайшая кисия муки повисла в воздухе, на плите забулькала, запузырилась, зашкворчала, окна запотели, выложились мозаикой из мелких капелюшек. А крупные капли, словно подвески хрустальной люстры, поползли по лбу Батутовны, спотыкаясь о глубокие слоистые морщины. Анатоль внедрился в эту паровую баню, как сосулька в раскаленный рот первоклассника. В груди он прижимал громадную, величиной с дельфина, утку. Совершенно синюю, промерзшую до костей, с депрессивно повисшими лапами и без головы. Батутовна уперлась взглядом в птицу. «Это та, что лежала в их морозилке еще прошлой зимой?» — спросила она. — Продавщица сказала, что свежая. Вчера ещё послась. Анатоль не ждал, что ему поверят. — И пакет апельсинового сока добрый. Больше там ничего не было. Батутовна понюхала утку, уперла мучные руки в бока и скомандовала. — Мочи её в ведре, запеку в тесте с яблоками и июмом. Анатоль повиновался. Яблоки хранились под диваном, завёрнутые в газету ещё с лета. Изюм, чудеснейший, жирный, высушенный и выпестованный своими руками в осенние рыжие дни, был расфасован в полотняные мешочки согласно сорту и развешен по стенам. «Уже глотаю слюнки!» — поддакнул зять и кинулся отбирать фрукты. Легли они под утро, проснулись в семь. Сереброяйцевый хосе метался по двору в предвкушении знатного обеда. Запахи разносились по всему острову. Утка к рассвету отмокла, сначала в воде, потом в апельсиновом соке. Была разложена на столе, прооперирована, нашпигована рисом, яблоками, виноградом, сморщенным, как лицо батутовны. И, наконец, туго зашита ловкими движениями анатоля Теща обложила ее пышным тестом и причмокнула. «Не утка, невеста!» Духовка стала продолжением свадебной церемонии «Синей птицы» и её переходом из забытого трупа в деревенском магазине в статус «вожделенного идола на праздничном гулянье». Стрелки близились к десяти утра. Первый катер на подушке причалил из города к острову. Анатоль побежал к пристани встречать Олеську, а Батутовна, свежепомытая, в чистом платье и переднике, любовно разглаживала розовую скатерть на столе и нервно смотрела в окно. Анатоль вернулся по понуром, несолоно хлебавши. «Не приехала», — выдохнул он. «Когда следующий катер?» — перилась в него Батутовна. «Через два часа. Следующий и последний на сегодня». «Леська приедет на нём», — заключила тёща. «Она же никогда рано не вставала. Она же Соня. К часу дня по выходным не добудешься». В глазах Анатолия кротнула надежда. «Это правда», — засуетился он. «Олеся приедет. Обязательно приедет». Два часа они маялись, пикируясь друг с другом и раскаляя без того напряжённую атмосферу. За пятнадцать минут до прихода катера батутовна вновь засунула утку в духовку, чтобы та вернула утраченный жар. Анатоль кинулся к пристани. Тёща кусала ногти. Хосе наяривал вокруг будки и нервно скулил. Он остро чувствовал несправедливость этого мира и неоправданность надежд. Старые часы на стене мучительно мариновали время. Наконец дверь открылась. Анатоль рухнул на колени и затрясся всем телом облапав ладонями лицо Батутовна тоже упала перед ним точно в храме пред образами и начала наглаживать лысеющую голову зятя ничего ничего сынок пойду утку из печки выну подсохнет какая на хрен утка внезапно заорал анатоль кто вообще решил что ее надо готовить кто придумал что олеська приедет кто! «Так ты и придумал!» Пятясь к стене залепитала Батутовна. «Кому же еще такая мысль пришла бы в голову? Что доченька приедет в начале весны, еще и урожай не созрел, ни позагорать, ни искупаться. На кой черт она сюда припрется? Петух ты безмозглый!»